14. Я не из звезд свои познания почерпаю, Хотя науку звезд я несколько и знаю, Но только не за тем, чтоб голод предвещать Или приближенье бурь по ним предузнавать. Я висящих злом над кем-нибудь в невзгодах, Не в состоянии я его предупредить, И чтоб не ждало нас в бегущих встречу годах, Я не могу того властителям открыть Все знание мое в глазах твоих с тобою. И в этих лишь звездах сумел я прочитать, Что будут красота и правда процветать, Когда оставишь ты потомство за собою. Иначе предскажу тебе я, милый мой, Что в гроб с тобой сойдут и правда с красотой.